Глава тринадцатая. «Браво!» Пялясь на врученный реквизит в своих руках, Кораблев озадаченно повел бровями. Потом перевел взгляд на меня, осмотрел с ног до головы и загадочно ухмыльнулся. От этой его ухмылки у меня мурашки побежали по телу. «Ну что, готовы?» – весело поинтересовался ведущий. «Кто хочет поздравить свою даму первым?» «А давайте-ка вы», — предложил он начать дедуле. «Наверняка у вас опыта больше. Покажите пример этим юнцам». Дедушка вышел вперед, увлекая за собой свою супругу. Взял ее за руку, развернул к себе лицом и тепло улыбнулся. «Дорогая моя Левтина, поздравляю тебя с женским днем. Ласково произнес он в любезно подставленный ведущим микрофон. «Я дарю тебе этот замечательный предмет, чтобы ты могла любоваться звездами. Но знай, что никакие звезды не могут затмить твою красоту. Для меня на этом свете нет никого прекраснее тебя». С этими словами дедушка вручил своей жене подзорную трубу, наклонился и поцеловал в щеку. Пожилая женщина буквально расцвела. Растроганно улыбаясь, она промокнула глаза носовым платком и крепко обняла своего мужа. Это была настолько умильная картина, что у меня у самой в носу защипал от подступивших слез. «Браво!» — восторженно зааплодировал ведущий. «Вот это поздравление! Вот это я понимаю, настоящий мужчина!» «Правда, вы немного перепутали. Это был не телескоп, а подзорная труба, но это уже мелочи». «Зато как сказал, а? Учитесь, господа!» «Ну что, кто у нас следующий?» «Может быть, вы молодой человек?» Обратился он к маленькому мальчику. Тот деловито кивнул. Подошел к Ляське и вручил ей свой реквизит. Поздравляю с 8 мартом и дарю тебе корону, потому что ты красивая, как королева, торжественно произнес ребенок, заставив меня вновь восторженно заулыбаться. Спасибо, ответила Ляся, смущенно потупив взгляд. Казалось, еще немного, и я просто умру от переполняющих душу светлых эмоций. А зрительный зал снова взорвался аплодисментами. «Браво, браво!» — поддержал их ведущий. «Ну вот, растет смена, а!» «Очень, очень достойное поздравление, молодой человек! Вы не попрали честь своего дедушки!» И, наконец, настал черед Кораблева и его бельевой веревки. «Не знаю, что начало твориться со мной в этот момент». Смутилась не хуже лязьки, чувствуя, как лицо полыхнуло огнем. Даже пальцы рук задрожали от волнения. Взяв из рук ведущего микрофон, Роман приблизился ко мне с загадочным видом. «Дорогая Оксана», — вкратчиво начал он, — «поздравляю тебя с праздником и дарю тебе вот эту прекрасную вещь». А каким образом мы будем ее использовать, я расскажу тебе позже. Сегодня ночью. Это не для посторонних ушей. На его губах расцвела нахальная улыбка. Зрители у сцены одобрительно засвистели, захохотали и захлопали в ладоши. А я сделалась пунцовой по ощущениям с ног до головы. «Вау!» Громко протянул ведущий, отобрав у Ромы микрофон. «Подарок, конечно, классный, но вы давайте полегче, ребята, тут же дети». Я смутилась еще сильнее и бочком-бочком попятилась к краю сцены, чтобы незаметно свалить из-под прицела многочисленных глаз. Но Кораблев бесцеремонно схватил меня за руку и притянул к себе, широко улыбаясь зрителям. Ляська тут же подбежала к нам и вцепилась с другой стороны в мою свободную руку. «Что ж, на мой взгляд, все три поздравления удались», — громко заявил ведущий. «Лично я не могу выбрать из них какое-то одно. Думаю, никто не обидится, если мы вручим подарки всем участникам конкурса. Это бесплатные билеты в наш кинотеатр на любой сеанс» которыми можно воспользоваться в любой день до конца месяца. «Ну ты и пошляк!» — шепнула я, наклонившись к уху Кораблева, пока под нестройные аплодисменты зрителей ведущий отправился за призами. Рома бархатисто рассмеялся и вдруг обнял меня за талию. «Так естественно и просто, будто обниматься было для нас с ним совершенно обычным делом». «Ну а что я еще мог придумать с этой веревкой? весело спросил он. «Не знаю». – недовольно буркнула я. «Проявил бы фантазию». «Так я и проявил. Поверь, у меня очень богатая фантазия». Я только фыркнула и отвернулась, на самом деле испытывая совершенно иные эмоции. Стоять в объятиях этого несносного, но очень привлекательного, высокого и сильного мужчины было слишком приятно. Даже несмотря на все моё космическое смущение. А когда кораблев внезапно ещё теснее прижал меня к своему боку, моё бедное сердце и вовсе сошло с ума. Забилось в сто раз быстрее, едва не выскакивая из груди. жонушка. «Ты, оказывается, у меня такая скромница!» Понизив голос, тихо шепнул он, обжигая ухо горячим дыханием. «Это безумно мило!» Меня бросило в жар. Не столько от произнесенных слов, сколько от низкого бархатистого тембра его голоса. К счастью, в этот самый момент ведущий спас меня, добравшись до нашей троицы с обещанными призами и, вручив Роману, три красочно оформленных билета в кинотеатр, вынуждая тем самым выпустить меня из объятий. Спустившись, наконец, со сцены, я с облегчением выдохнула, все еще чувствуя, как горят щеки. Кораблев одной рукой сгреб наши сляськой покупки, будто они совсем ничего не весили, и мы втроем отправились в сторону выхода из торгового центра. «Как там моя машина?» спохватилась я. «Удалось отремонтировать баллон». «Да, шумахер. Все отремонтировано по высшему разряду», заверил меня Кораблев. «Эй!» возмутилась я. «Какой еще шумахер? Мы ведь договаривались, что вы с Лясей больше меня так не называете». «Прости, жонушка. «Так тоже не надо меня называть. У меня имя есть. Оксана». Оксана, задумчиво произнес брат подруге, не дав никакого определенного ответа на мою просьбу. И снова я испытала это. Звук его голоса меня зачаровал, настолько, что я даже забыла, о чем мы разговаривали. А куда мы идем? подозрительно поинтересовалась Ляська, завидев впереди огромные стеклянные вращающиеся двери за которыми отчетливо проглядывалась улица. «Домой?» – радостно ответила я и устало вздохнула. «Наконец-то!» «Домой?» – разочарованно протянул ребенок. «А как же билеты в кино?» Мы с Кораблевым напряженно переглянулись.